Элстер Реннельдс. Алмазные псы. Глава 1. Я встретил Чайлда у монумента 80. Это был один из тех дней, когда я в полном одиночестве мог бродить от прохода к проходу, не сталкиваясь с другими посетителями. Только мои шаги нарушали погребальную тишину и спокойствие. Меня привели туда желание навестить родителей. Их надгробие выглядело скромно. Гладкая обсидиановая плита в форме конуса метронома, без всяких украшений, кроме двух овальных портретов слева и справа. Единственной подвижной частью была чёрная стрелка, прикреплённая к основанию конуса и ходившая туда-сюда с величавой неспешностью. Механизм, спрятанный внутри метронома, обеспечивал непрерывное движение от щедней перетекавших в годы. Рано или поздно ход стрелки станет уже невозможно отследить невооружённым глазом. И я следил взглядом за стрелкой И тут раздался голос. Снова пришел к мертвецам Ричард. Кто здесь? Я резко обернулся. Голос казался смутно знакомым, но сразу его опознать я не сумел. Очередной призрак. Этот уверенный, искушающий мужской голос мгновенно заставил заподозрить неладное. Похищение, попытка убийства, тысяча возможностей. Впрочем, я быстро спохватился. К чему льстить себе? Кому я нужен? Из-за надгробий в двух рядах от метронома появилась человеческая фигура. Господи, произнёс я, что узнал. Он улыбнулся, подходя ближе, такой же высокий и внушительный, каким я его помнил. С нашей последней встречи он избавился от бесовских рожек, подумаешь, биоинженерная финтифлюшка. Однако в его облике всё ещё ощущалось нечто сатанинское, быть может, благодаря короткой, чуть заострённой к низу козлиной бородке, которую он успел отрастить. Под его ногами клубилась пыль, и стало ясно, что он не симулякр, и пришёл вживую. думал ты мёртв, Роланд. Ничего подобного, Ричард. Он подступил вплотную, и мы обменялись рукопожатием. Но было крайне важно, чтобы все поверили в мою смерть. Почему? спросил я. Длинная история. Тогда начни с самого начала. Как-то не в твоём стиле, по-моему. Роланд Чайлд положил ладонь на верхнюю грань надгробия моих родителей. Это лучшее, что я мог сделать. Другие варианты были ещё помпезнее и гнуснее. Не меняй тему, Роланд. Что с тобой стряслось? Он убрал ладонь На камне остался влажный отпечаток. Я разыграл собственную смерть. Монумент 80, отличная маскировка. А с учётом того, сколь невообразимыми оказались последствия и по давна, сами не смог бы так всё ловко обтряпать, сколько бы ни пыжился. Точнее не скажешь, подумалось мне. Последствия и вправду вышли невообразимыми. Более полутора столетий назад компания исследователей во главе с Келвином Сильвестом Возродила из небытия старую идею насчёт копирования сути живого человека в симулякра, компьютерную имитацию человека. Эта процедура, которую только предстояло досконально разработать, подразумевала увы гибель носителя сознания. Но всё равно нашлись добровольцы, и мои родители, одними из первых, вписались в проект Келвина. Они предложили учёным политическое покровительство, когда могущественная Люби Микс мастеров выступила против проекта, и едва ли не первыми согласились на сканирование. Менее 14 месяцев спустя их симулякры разрушились, тоже среди первых. Воссоздание не представлялось возможным. Эта участь постигла большинство из 80-ти, сегодня оставалось в живых лишь горсткой первопроходцев. «Ты наверняка ненавидишь Келвина», — сказал Чайлд, и в его голос вновь проскользнула искушающая нотка. «Ты удивишься, если я скажу, что нет?» «Тогда почему ты так яростно набросился на его семью после трагедии?» «Но справедливое воздаяние никто не отменял». Не отвернулся и пошёл прочь от надгробия, гадая, последует ли Чайлд за мной. Честно, признался он. Но тебе самому не хила прилетело, верно? Я стиснул зубы, замер у надгробия, походившего на чрезвычайно реалистичную скульптуру. Кажется, это был забальзамированный труп. Что ты имеешь в виду? Разумеется, экспедицию на Ресургим, которую, как выяснилось, финансировал дом Сильвесттов. У тебя были все основания в ней участвовать. В конце концов, ты же Ричард Свифт, Ты посвятил жизнь изучению мышления инопланетян. На борту всяко должно было найтись место для тебя. Ты и сам это прекрасно знаешь. Всё не так просто. Я двинулся дальше. Свободных мест было мало. Экспедиция нуждалась в практиках, биологах, геологах и прочих специалистах. Когда список участников был составлен, стало понятно, что теоретиков фантазёров вроде меня туда не втиснуть. То есть то обстоятельство, что ты взбесил дом Сильвестов, никак не сказалось на выборе. Да брось, Ричард. Мы спустились по лестнице на нижний уровень памятника. Здесь потолок представлял собой причудливое зрелище. Над головой клубились тучи, как бы прорастая одна в другую, уродливые металлические птицы. Вот и другие посетители идут стайкой в сопровождении служителей и целого роя миниатюрных летающих камер. Чайлд легко просочился сквозь группу. Его провожали недовольными взглядами, но узнать никто не узнал, хотя пара человек в группе лично мне была знакома. Что тебе от меня нужно? спросил я, когда мы вышли наружу. Скажем так, я забочусь о старом друге. Я за тобой приглядывал, и дуроку было понятно, что непопадание в экспедицию стало для тебя страшным разочарованием. Повторюсь, ты ведь жизнь положил на изучение инопланетян. Даже брак спустил в унитаз, поглощённый работой. Как, кстати, звали твою жену? Воспоминания о своём браке я похоронил настолько глубоко, что понадобилось изрядно напрячься, чтобы хоть что-то вспомнить. По-моему, Селестина. Потом у тебя было несколько интрижек, но все не дольше десятилетия. А десятилетия в этом городе, Ричард, пролетают незаметно. Не лезь в мою личную жизнь. Угрюмо проворщал я. Эй, а где мой волантер? Я же припарковался вот тут. Я его тослал. Поедем на моем. На месте моего волантера стоял другой аппарат, крупнее, кроваво-красного оттенка, изысканно отделанный под погребальный катафалк. Чайлд махнул рукой, и дверцы открылись, обнажив интерьер из золотистого плюша и четыре сидения. Одной из сидений занимала тёмная кособукая фигура. Что происходит, Роланд? Не кое-что нашёл. Кое-что удивительное, и тебе точно надо это узнать. Это вызов, по сравнению с которым все наши с тобой игры в молодости сущий пустяк. Вызов. Я бы сказал, вопрос жизни и смерти. Ему удалось разжечь моё любопытство, но я надеялся, что сумел этого не показать. Город следит. Будет зафиксировано, что я приходил к монументу, а нас с тобой давно засекли сдешние летающие камеры. Вот именно, чаилд дёрнул подбородком. Значит, ты ничем не рискуешь, садясь в мой валантер. А если мне надоест твоя компания, я не стану тебя удерживать дой услово. Ладно, почему бы не подыграть. Мы с чаилдом заняли передние сиденья. Расположившись поудобнее, я повернулся к незнакомцу, сидевшему сзади, и вдруг от неожиданности рассмотрел его получше. Он был в кожаной куртке с высоким воротником, закрывавшим нижнюю часть лица, а верхняя пряталась в тени широких полей шла по Шомбурга, надвинутой почти на глаза. Но и того, что я сумел различить, было достаточно, чтобы содрогнуться. Моему взору предстала красивая серебряная маска, выражавшая полнейшую безмятежность. Пустые глазницы отливали серебряным блеском, а тонкие губы, насколько я мог разглядеть, кривились усмешкой. Доктор Трентиниен, воскликнул я. Он протянул руку в перчатке, как бы предлагая аккуратно её пожать, показал тонкую, похожую на женскую ладонь. Под мягким бархатом перчатки я ощутил твёрдое металлическое сочленение. Этот металл способен крошить алмазы. Очень рад нашей встрече, сообщил он. Когда валантер взмыл в воздух, его борочный облик преобразился, сменился зеркальной гладкостью обводов. Child двинул вперёд рычажки с рукоятями слоновой кости, направляя машину вверх и наращивая скорость. Кажется, мы летели быстрее, чем допускалось городскими правилами, и избегали обычных транспортных коридоров. Я невольно задумался. Он шёл по моим пятам, изучал моё прошлое, лишил меня собственного валантера. А ещё ему наверняка пришлось изрядно попотеть, чтобы отыскать отшельника Трентиньяна и убедить его выбраться к людям. То все видимости Чайлд обладал немалым, уж всяко больше моего, влиянием в городе, пускай и пропадал где-то столько лет. А тут мало что изменилось, заметил он, проводя аппарат сквозь плотную группу разолочённых зданий, украшенных снаружи крайне экстравагантно, будто это были какие-нибудь пагоды Из болезненных грёз Кирзаймова лихорадкой восточного императора. Хочешь сказать, ты и вправду куда-то уезжал? Когда я услышал, что ты симулировал свою смерть, то подумал, что ты попросту спрятался от всех. Он помолчал прежде чем ответить. Да, уезжал, но не так далеко, как ты мог подумать. Нарисовалось одно семейное дельце, с которым стоило разобраться конфиденциально. Вдобавок не хотелось в толковать всем и каждому, что мне нужно побыть в одиночестве и отдохнуть. Лучше, чем умерить ты ничего не придумал. Я же сказал, выпала отличная возможность, на которую я никак не рассчитывал. Конечно, пришлось подкупить целую кучу мелких чинов. Пожалуй, избавлю тебя от подробностей насчёт того, где взяли подходящий труп. Главное, что у меня получилось, верно? Но ну, я был уверен, что ты погиб заодно со остальными. Поверь, мне неприятно обманывать друзей, но рисковать было нельзя. Откровенность грозила выйти боком. "Выходит, вы друзья?" уточнил Трентиньян. "Правильно, доктор", ответил Чайот, бросив взгляд через плечо. Мы были друзьями. Нам с Ричардом повезло расти в достатке, относительном, разумеется, достатке, а развлечений не хватало. Нас не интересовали ни акции, ни светская суета. Зато мы оба увлекались играми. Очаровательно. Какими именно играми, позвольте спросить? Мы строили симуляции, проверяя друг друга на прочность, создавали чрезвычайно сложные миры, изобилующие тайнами, опасностями и соблазнами. Лабиринты, извилистые коридоры, тайные проходы, ловушки, твари, драконы. Терчали в играх месяцы напролёт, все вокруг с ума сходили, а мы не успокаивались и разрабатывали новое, сложнее прежнего. Но «Ну, со временем вырастались, утвердительно произнёс доктор. Его синтезированный голос отдавал забавным эхом, как в трубе. Ага, согласился Чайлд. Но друзья мы быть не перестали. Просто Ричард тратил столько сил на сценарий контакта с инопланетянами, что постепенно ушёл в прикладную психологию. А меня интересовали сами игры, точнее, процесс игры, а не разработка. Не счастью Ричарда уже не было рядом, и никому оказалось со мной соперничать. Ты играл заведомо лучше моего, сказал я. Там, где приходилось трудно тебе, мне вообще нечего было ловить. И ты слишком хорошо знал, как я думаю. Он считает себя неудасником, пояснил Чарльз с улыбкой, обрачиваясь к доктору. Как и все мы, отозвался Трентинян. Надо признать, у каждого найдётся повод так полагать. Лично мне никогда не разрешали развивать мои якобы противоречивые наклонности в полной мере. Вас, мистер Свифт, остерегаются те, кому, по-вашему, следовало бы справедливо оценить ваш вклад в прикладную ксенопсихологию. А вы, мистер Чайлд, при всем желании не сумели найти вызов, достойный ваших несомненных талантов. Удивлен доктор, никак не предполагал, что вы обо мне слышали. Я и не слышал. Это выводы, сделанные мною после нашего знакомства. Волантр опустился ниже уровня земли, нырнул в ярко освещенное коммерческое пространство, где повсюду сверкали вывески магазинов и бутиков. С поразительной уверенностью, Чайльд провёл машину между воздушными коридорами и направил в тёмный боковой тоннель. Скорость возросла, в темноте лишь мелькали красные лампы на стенах тоннеля. То и дело мимо проносились другие аппараты, но когда тоннель раздвоился в полудюжину раз, мы остались в полном одиночестве. Даже тоннельные огни куда-то подевались. Фары Волантера вырывали из мрака трещины в стенах, начисто лишённых облицовки. Это кие шрамы на грубой поверхности. Эти старые тоннели прокладывали в незапамятные времена, на заре города, ещё до того, как кратер накрыли куполами. Быть может, я смог бы рассказать, в каком конкретно городском районе мы проникли в тоннель, но дальше чувство направления поссовало. Доктор, как думаете, тебя от нас познакомил, чтобы ему было кого дразнить неудачниками, спросил я. Мне стало слегка неуютно, хотя рассудок твердил, что похищать меня совершенно бессмысленно. На мой взгляд, это вполне возможно. Вот только сам мистер Чайлд отмечен той же несмываемой печатью. Значит, есть другая причина. Есть. И я её раскрою в нужное время, ответил Чайлд. Потерпите, прошу вас. Вы не единственные, кого я намерен привлечь. Наконец мы куда-то прибыли. Пещера, почти идеальное полушарие, сводчатый потолок маячит в добрых 300 футах от пола. Похоже, мы глубоко под поверхностью Йеллоустоуна. Не исключено, что выбрались за пределы кратера, а над нами, над поверхностью, только отравленные небеса. Как ни удивительно, пещера оказалась обитаемой. Потолок обильно усеивали лампы и прожекторы, заливавшие пещеру искусственным дневным светом. Посреди пещеры возвышался остров, окружённый со всех сторон водой, которая нечуть не манила поплавать. С берега к острову тянулся мост, изображавший громадного, красиво изогнувшего спину лемура. На острове доминировала группа стройных тополей, чьи стволы и кроны частично загораживали какое-то светлое строение. Чэлт посадил Валантер у кромки воды и жестом велел нам выходить. Где мы? Справился Сааб, ощутив под ногами твердь. Обратитесь к городу и определите сами, посоветовал Трентиньян. Результат запроса не оправдал моих ожиданий. На мгновение моё сознание словно опустило малоприятное ощущение, своего рода ментальный аналог внезапной ампутации. Смешок доктора прозвучал арпеджио, сыгранным на механическом органе. Нас отрезало от городских служб когда мы очутились в подземных владениях нашего уважаемого спутника. «Не волнуйтесь понапрасну», — откликнул Сачают. «Да, городские службы сюда не дотягиваются, но тем и ценно это укрытие. Зная, что вы начнете беспокоиться, предупредил бы заранее». «По правде сказать, Роланд, я бы не отказался». «А что заставило бы тебя передумать?» «Кто знает». Его смех раскатился по пещере, явно особенность местной акустики. «Тогда почему злишься, что я тебе не рассказал?» Я повернулся к Трентиньяну. А вы что скажете, доктор? Я, как и вы, стараюсь пореже использовать городские службы, но полагаю по иным причинам нашему доброму доктору приходится соскрываться, объяснил Чайлд. Следовательно, он не может активно участвовать в городских делах, разве что решит окончательно свести счёты с жизнью. Я переступил с ноги на ногу и поёжился. Ладно, что дальше? Дальше короткая поездка до дома. Чайлд показал на остров. Послышался шум, который неуклонно приближался. Воспринимался он как гул старинного механизма и сопровождался каким-то странным ритмичным рокотом. Машин издающих подобные звуки мне прежде не встречалось. Я бросил взгляд на мост, подозревая, к слову сказать, что он представляет собой ровно то, чем кажется: гигантскую биоинженерную конструкцию-кость, поверх которой положен дорожный настил. По мосту что-то двигалось, тёмный аппарат непривычных очертаний, смахивавший издалека на металлического тарантула. По спине побежали мурашки. Аппарат пересек мост и свернул в нашу сторону. Тяговую силу обеспечивала пара чёрных механических лошадей, изнурённого вида роботов-коняк с тонкими поршневыми конечностями, испускавших пар и громко фыркавших на вдохах. На нас злобно уставились алые глаза-лазеры. Эти кони были впряжены в четырёхколёсный экипаж чуть больше валантера, а на передоке экипажа сгромоздился безголовый, человека подобный робот. Его костистые ручищи стискивали железные вожжи, тянувшихся к шеям стальных коней. Хотел произвести впечатление, не удержался я. Семейное добро, отозвался Чайлд, распахивая чёрную дверцу экипажа. Мой дядюшка Джейлс конструировал автоматы. Увы, человек он был дряной, ну, об этом позже. Ну, забирайтесь. Он помог нам разместиться, затем влез сам, закрыл дверцу и постучал по крыше. Я услышал фырканье механических лошадей, нетерпеливый стук копыт по земле. Экипаж пришёл в движение. Развернулся и начал плавный подъём парки по Костяного моста. Мы провели здесь весь период своего отсутствия, мистер Чайлд, поинтересовался Трентиньян. Роланд кивнул. Когда налисовалось то семейное дельце, я прибыл сюда. Изредка выбирался в город, как сегодня, но старался сводить визиты к минимуму. В разе при последней нашей встречи ты был без рогов, спросил я. Он погладил кожу на том месте, где раньше торчали рожки. Пришлось удалить, иначе было бы трудно замаскироваться. Мы спустились с моста и покатили по дорожке среди тополей, заслонявших от постороннего взгляда здание в центре острова. Потом экипаж остановился у входа, и мне наконец-то удалось как следует разглядеть это здание. Восторгаться, скажу прямо, было особо нечем. Об архитектурных изысках речи не шло. Любая базовая симметрия, которая, может, и присутствовала изначально, не просматривалась за нагромождением пристроек и следов ремонта. Крыша вздыбливалась скоплением углов и шпилей. башенек и открытых люков. Что касается пристроек, далеко не все они возводились под прямым углом к соседним помещениям. Различие в стилях и возрасте разнообразных сооружений, составлявших дом, буквально лезли в глаза. Прожекторы на потолке пещеры успели немного потускнеть, видимо, имитируя наступление сумерек, но в доме светилось всего несколько окон в левом крыле, а остальная часть, погружённая в полумрак, внушала тревогу. Белёсые камни Причудливая конструкция и множество тёмных окон почему-то наводили на мысль о груде черепов. Не успели мы высадиться из экипажа, как из дома нам навстречу высыпали встречающие. Это были сервиторы, человекоподобные домашние роботы вроде тех, с которыми каждый день сталкиваешься на городских улицах, но переделанные так, чтобы напоминать внешним видом скелетообразных гулей и безголовых призрачных рыцарей. Их механика явно нуждалась в уходе. Роботы нещадно скрипели и приваливали ноги. А звуковые устройства у всех были принудительно отключены. Твой дядя Глежу время не даром не терял, заметил я. Вы с дядюшкой Джайлзом нашли бы общий язык, Ричард. Забавный был тип, поверю тебе на слово. Сервиторы проводили нас в центральную часть дома, а оттуда повели куда-то дальше лабиринтом тёмных и холодных коридоров. В итоге мы очутились в просторной комнате, обитой красным бархатом. В одном углу обнаружился голографический клавир с раскрытым на проекции клавиатуры сборником музыкальных произведений. Прочую обстановку составляли малахитовый секретер, несколько битком набитых книгами полок, одинокий канделябр, три подсвечника поменьше и два камина или очага совершенно готического толка. В одном ярко пылало настоящее пламя. Главным же предметом мебели был стол красного дерева, за которым уже сидели трое гостей. Простите за долгое ожидание. Извинился Чайлд, пододвигая нам пару крепких деревянных стульев. Так, давайте знакомиться. Люди за столом смотрели на нас со слабым намёком на интерес. Единственный среди них мужчина был облачён в изобильно украшенный прямо-таки барочный экзоскелет, скопище патрубков, шарниров, кабелей и сервомеханизмов. Его череп плотно обтягивала бледная, как у мертвеца кожа, под выпиравшими скулами залегли чёрные тени. Глаза прятались за очками, Волосы торчали в разные стороны чёрными дредами. Периодически он прикладывался к стеклянной трубке, что соединялась с миниатюрным булькающим аппаратом на столе. Позвольте представить вам капитана Форкирея, Начил Чайлд. Капитан это Ричард Свифт, и, хмм, доктор Трентинян. Рад познакомиться, сказал я, протягивая над столом руку Форкирею. Рукопожатие капитана вызывало омерзение, будто трогаешь склизкую кожу осьминога. Капитан принадлежит культуре Он вводит субсвитовик Аполлон. Сейчас корабль находится на орбите над Йеллоустоуном, добавил Чайлд. Трентиниан приближаться не стал. "Опасаетесь, доктор?" спросил Фаркирей. Голос у него оказался одновременно густой и хриплый, словно прозвонил треснувший колокол. "Нет, просто проявляю разумную осмотрительность. Всем известно, что у меня хватает врагов среди ультра". Трентиниан снял шляпу и провёл ладонью по макушке, как бы приглаживая отсутствующие волосы. Его серебряная маска несла изображение волн, и он выглядел лишённым парика древним щугалем, которого окунули в ртуть. Да, ваши враги повсюду, изрёк Фаркери между двумя булькающими затяжками. Но лично я не испытываю к вам ненависти за ваши преступления и могу гарантировать, что моя команда встретит вас радушно. Большое спасибо. Трентинян пожал руку капитану, соприкоснувшись пальцами ровно настолько, чтобы соблюсти приличие. Но почему меня должно интересовать отношение вашей команды? Не берите в голову, вмешалась в разговор одна из двух женщин за столом. Кто-нибудь объяснит мне, кто этот тип и почему все его ненавидят? Позвольте представить Хирц, проговорил Чайлд, указав на ту женщину. Невысокого роста, она, пожалуй, сошла бы за ребёнка, но всё портило лицо. Лицо взрослой женщины. Скромный чёрный комбинезон плотно облегал тело и подчёркивал миниатюрность её сложения. Она э-э эм... Ну, пусть будет наёмница. Я предпочитаю считать себя экспертом по поиску информации. Мой главный навык проникновение в высшие корпоративные эшелоны в листающем поясе, в том числе физический шпионаж. В основном я занимаюсь тем, что принято называть хакерством. Не стану скрывать, я чертовски хороша в своём деле. Херс прервалась, чтобы глотнуть вина. Этого хватит. Кто вон тот сереброноголовый тип и что имел в виду Фаркирей, когда говорил о преступлениях? Хотите сказать, вам и вправду неизвестна репутация Трентиньяна? Слушай, парень, я вырвалась сюда, в промежутке между заданиями. Мне некогда вызнавать всю ту ерунду, что происходит в городе бездны. Выкладывай. Я пожал плечами и, искоса поглядывая на доктора, рассказал Хирц то, что сам знал о Трентиньяне. Коротко описал, как он начинал. Кибернетиком-экспериментатором, как слава неустрашимого новатора, постепенно привлекла к нему внимание Келвина Силвеста. Келвин включил Трентиньяна в свою исследовательскую группу, Но сотрудничество не сложилось. Стремление Трентиньяна найти предельную степень взаимопроникновения живой и машинной плоти переросло в одержимость. Некоторые поговаривали об извращённой страсти, о перверсии. После скандала, вызванного опытами над погружёнными в бессознательное состояние объектами, Трентиньяну пришлось уйти и продолжать работу в одиночестве. И его методы оказались экстремальными даже для Сильвеста. В общем, Трентиньян рухнул из империя в на грешную землю. и продолжал свои издевательские эксперименты с единственным подопытным, который был ему доступен. Экспериментировал над собой. Итак, встряла в беседу последняя гостья. Посмотрим, кто у нас имеется. Одержимый извращений с кибернетик со склонностью к рискованным модификациям организма, специалист по проникновениям, привыкший вторгаться в хорошо защищенные и опасные среды, владелец звездолета с командой на борту. Она повернулась к Чайлду, а я, пользуясь моментом, Залюбовался её красивым, смутно знакомым профилем. Длинные волосы отливали чернотой межзвёздного пространства, их удерживала над лбом большая яркая заколка, мерцавшая созвездиями драгоценных камней. Кто она такая? Я был уверен, что мы встречались раньше, однажды или дважды, возможно, проходили мимо друг друга в монументе 80 навеща мертвецов. А также Чайлд, продолжала женщина. Человек, прежде известный любовью к сложным комбинациям, но давно признанный мёртвым. Её пронзительный взор устремился на меня. "И ты. Думаем, мы знакомы". Её имя вертелось у меня на кончике языка. "Конечно, знакомы". В её взгляде внезапно проскользнуло презрение. "Я Селестина. Мы с тобой вообще-то были женаты. Всё это время Чайлд знал, что она будет на встрече. Не против, если я спрошу, что всё это значит?" Я приложил все усилия к тому, чтобы мой голос звучал ровно и рассудительно. чтобы никто не догадался, как сильно мне хочется закатать полноценный скандал в приличном обществе». Фелестина отдернула ладонь сразу после рукопожатия. «Меня пригласил Лар-Аланд. Как и тебя, Ричард. Он все отпускал намеки на какую-то загадочную находку. «Но ты же твоя бывшая жена?» — она кивнула. «Как много ты помнишь, Ричард. До меня доносились всякие диковинные слухи, вроде того, что ты стер меня из своей долговременной памяти. Не стер, а переместил подальше. Есть же разница». Она понимающе кивнула, но я так и подумала. Я оглядел прочих гостей. Все они пялились на нас. Даже Фаркерей отставил трубку, удерживая ее в дюйме от рта. Все ждали от меня каких-то слов. «Зачем конкретно ты здесь, Селестина? Ты ничего не помнишь? Что я должен помнить? Чем я занималась, Ричард, когда мы были женаты? Если честно, то не помню». Чайльд прокашлялся. «Ричард, твоя жена увлекалась инопланетянами не меньше твоего». Она входит в число ведущих городских специалистов по жонглорам образами, хотя чрезмерная скромность мешает ей в этом признаться. Он помолчал, явно дожидаясь разрешения Селестины продолжить. Она побывала у них еще до вашей встречи, потратила несколько лет своей жизни на изучение ситуации на морской пене. Ты же плавала с жонглорами, Селестина, так? Раз или два. И позволила им изменить твое сознание, превратить нейронные цепочки мозга в нечто чужеродное, пусть и временно. Ничего особенного, сказала она. Ну да, если это случилось с кем-то вроде тебя. Но для человека наподобие Ричарда, для того, кто привык собирать все крупицы знаний об инопланетянах, это никак не рядовое событие. Чайлд повернулся ко мне. Верно? Не буду скрывать, я старался добиться контакта с джанглюрами. Не было смысла отрицать очевидное. Но выяснилось, что это попросту невозможно. Моя семья не располагала нужными ресурсами, чтобы отправить меня в миры джанглюров. А организации, обычно финансирующие такие поездки, тот же Дом Сильвеста, например, от нас отвернулись. Короче, Селестине чертовски повезло, верно? думая, с этим любой согласится, ответил я. Строить теории по поводу инопланетного мышления одно, а впитывать его, быть им поглощённым, познать изнутри, как познаёт любовник, я оборвал себя. Погодите-ка. Селестина, разве ты не должна быть на Ресургеме? Их экспедиция вряд ли успела бы вернуться так быстро. Она окинула меня взглядом с головы до ног, не дать мне взять хищник, прежде чем проронить. Я никуда не улетала. Чайлд перегнулся через стол и наполнил мой бокал. Ее отвергли в последнюю минуту, Ричард. У Силвеста зуб на всех, кто посещал миры жонглеров. Он вдруг вообразил, что все эти люди эмоционально нестабильны, что им нельзя доверять. Я вопросительно посмотрел на Селестину. Значит, все это время. Я была тут, в городе бездны. Не строю себя обиженного, Ричард. Еще до того, как я узнала, что мне отказали, «Ты решил вычеркнуть меня из своего прошлого. Для нас обоих так было лучше. Но обман...» Чайл положил руку мне на плечо, успокаивая. «Никакого обмана. Она всего-навсего не стала возобновлять контакт. Никакой лжи. Никто никому не врал, не на что обижаться. Я смерил его сердитым взглядом. Тогда зачем она здесь, черт подери? Мне нужен человек с такими навыками, какими жонглеры отделили Селестину. А конкретнее? В частности, с блестящими вычислительными способностями». Зачем тебе понадобились такие способности? Чайльд повернулся к капитану и сделал знак оторваться от булькающего аппарата. Сейчас всё расскажу. Аппарат убрали. На столе скрывалась древняя голопроекционная система. Чайльд раздал всем оптические приборы, напоминавшие старинные лорнеты, и подобно близоруким апериточным злодеям, мы стали рассматривать призраков, что возникали над полированной столешницей. Звёзды, бесконечное множество звёзд, ослепительно белых и кроваво-красных. раскинувшийся многоцветными кружевами на глубокой синеве космоса. Чайлд пустился объяснять. Добрых два с половиной столетия назад мой дядюшка Джайлд, чьи довольно-таки уродливые творения вы уже видели сегодня, принял спонтанные решения. Он записался в программу с большой буквы, как принято выражаться в нашем семействе, причем на условиях строжайшей секретности. Эта программа, пояснил Чайлд, была попыткой тайного исследования дальнего космоса. Джайлд приступил к работе, финансируя деятельность напрямую из семейных средств. Он вёл дела столь умело, что очевидное для всех благосостояние дома Чайлд ничуть не страдало, даже когда программа вошла в свою самую дорогостоящую фазу. Лишь немногие избранные представители династии Чайлдзов знали о самом существовании программы, а с течением лет их число неумолимо сокращалось. Основную статью расходов составляли выплаты ультра, которые успели проявить себя могущественной фракцией. Они построили по настоянию дядешки Джалза Автоматизированные космические зонды и запустили их заранее выбранным целям. Ультра могли доставить зонды в любую систему, до которой добирались их субсветовики, но приходилось стоиться, дабы известие о какой-либо ценной находке оставалось исключительно достоянием семьи. Поэтому аппараты отправлялись в космос самостоятельно, летели на скоростях в малую долю скорости света, а цели, к которым они направлялись, все были плохо исследованными системами на краю освоенного человечеством пространства. Замедлялись зонды при посредстве солнечных парусов. Автоматика выбирала наиболее предпочтительные для изучения миры и выводила аппараты на их орбиты. На поверхность отправляли роботов, рассчитанных на выживание в любых условиях в течение длительного срока. Чайльд повёл рукой на столешнице. От одной из красных шариков на картинке, полагаю, это была звезда Йалоустоуна, потянулись световые линии. Они соединили между собой соседние звёзды, образовав в итоге эдакий трёхмерный алый адуванчик. плюсюдю в десятки световых лет. Наверное, эти машины считались высокоразумными, сказала Селестина, в особенности по меркам того времени, когда их запускали. Чайлд утвердительно кивнул. Разумеется, умные бестии, ловкие, крепкие, неуловимые. Как ещё можно было добиться от них надёжной работы вне человеческого контроля? Смею предположить, они что-то обнаружили, ставил я, верным. Чайлд на секунду помрачнел, словно фокусник тщательно проработанную последовательность действий которого разрушил чрезмерно догадливый зритель. Но не сразу. Джайлз и не ждал, что открытие свалится ему в руки немедленно, ведь на полет к ближайшим системам должны были уйти десятилетия, да и о коммуникационном лаге забывать не стоило. В общем, дядюшка приготовился ждать 40-50 лет в самом лучшем случае. Джайлз прервался, чтобы отпить вина. Оценка оказалась слишком оптимистичной. Минуло 50 лет, 60 лет. Но ни один аппарат так и не связался с Елоустоном, ни при жизни дядешки. Да вообще-то зонды находили кое-что любопытное, но, как правило, в тех местах, куда уже успели заглянуть исследователи-люди. Короче, годы шли, внятных сообщений от зондов не поступало, а дядешка злился и страдал. Бедняга, проговорила Селестина. Так он и умер, изглённый до глубины души, уверенный, что мироздание сыграло с ним дурную шутку космических масштабов. При надлежащем уходе он прожил бы, думаю, ещё лет 50-60. но явно решил, что это будет пустая трата времени. «Ты и притворился мертвым полтора столетия назад», — сказал я. «Поправь, если ошибаюсь, но ты что-то говорил о семейных делах». Чайлд кивнул. Именно тогда дядюшка поведал мне о программе. Я ничего не знал. До меня не доходили не то что слухи, даже намеки на слухи. Вся семья ничего не знала. Вдобавок проект уже почти не требовал финансирования, так что семейные средства оставались в целости, а мелкие расходы не привлекали наше внимание». Что было дальше? Я поклялся не повторять ошибок Джайлса. Твёрдо решил, что просплю до поступления докладов от зондов и засну снова, если станет ясно, что зонды подняли ложную тревогу. "Проспишь?" переспросил я. Он прищёлкнул пальцами, и внезапно одна из стен сдвинулась в сторону, открыв стерильное, заполненное аппаратурой помещение. Я внимательно всё разглядел. В помещении находилась криогенная капсула той разновидности, какую Фаркиры и ему подобные используют на своих кораблях. А вокруг сверкала и блестела металлом разнообразная вспомогательная машинерия. При помощи такой капсулы можно продлить обычный срок человеческой жизни около 400 лет, на многие столетия. Впрочем, имелись и риски. За всё как известно, нужно платить. Я провёл полтора века внутри этого агрегата, сказал Чайлд. Просыпался раз в 15-20 лет, когда поступал доклад от очередного зонда. Мерзкое ощущение, кстати. Чувствуешь себя стеклянным Кажется, что любое движение, любой вздох раздробит тебя на миллион осколков. Потом ощущение исчезало, благополучно забывалось, но в следующий раз все начиналось заново. Он нарочито поежился. По правде говоря, иногда мне чудилось, что с каждым разом ощущения становятся все острее. «Полагаю, ваше оборудование требует настройки», – заметил Фаркерей. По-моему, его беспокойство было показным. Ультра частенько заплетали волосы в тугие косички, обозначая количество своих вылазок, в межзвездное пространство, вылазок, в ходе которых им удалось справиться со всем многообразием неприятностей, постерегавших корабли в космосе. А также эти косички символизировали те путешествия, когда по возвращении пилотов воскрешали из мертвых. Короче, они мучились ничуть не меньше Чайлда, только не желали публично это признавать. «Как долго ты бодрствовал?» – спросил я. «Обычно не дольше 30 часов. Этого хватало, чтобы понять, представляет сообщение зоны интерес или нет». Пару часов я тратил на знакомство с новостями, чтобы отслеживать происходящее во Вселенной. Но не больше, иначе желание снова влиться в городскую жизнь могло сделаться непреодолимым. Эта комната с капсулой начинала восприниматься как тюремная камера. «Почему?» – удивился я. «Весь субъективное время наверняка летело очень быстро». «Ричард, по твоему вопросу понятно, что сам ты никогда не прибегал к анабиозу. В заморозке ничего не осознаешь». Ну вот, переходы в бодрствование и обратное засыпание растягиваются до вечности и полны диковинных снов. Насколько могу судить, ты считал, что ожидание стоит мук. Чайлд вновь кивнул. Я не исключаю такой возможности. В последний раз я пробудился полгода назад и с тех пор больше не подходил к капсуле. Эти 6 месяцев я собирал ресурсы и людей, необходимых для крайне необычной экспедиции. Проекция на столешнице изменилась. Изображение одной из звёзд существенно укрупнилось. Не стану вас утомлять перечислением цифр из звездного каталога. Скажу лишь, что об этой системе никто из присутствующих, может быть, кроме Фаркерея, никогда не слышал. Там не создавали человеческих колоний, никакой пилотируемый звездолет не пролетал ближе трех световых лет от нее до недавних пор. Изображение опять увеличилось с головокружительной быстротой. Над столешницей повисла картинка планеты размером с человеческий череп. Различные оттенки серого чередовались с бурыми полосами, Тут и там виднелись кратеры, следы столкновения с астероидами и ущелья, возникшие после долгих тысячелетней выветривания. Можно было предположить наличие разреженной атмосферы. Планету окружала тонкая синеватая дымка, а на полюсах торчали снежные шапки. Но в целом зрелище было скорее отталкивающим. Обитаемой планета не выглядела. «Веселенькое местечко, правда?» – усмехнулся Чайлд. Я назвал ее Голгофой. «Чудное название», – Селестина хмыкнула. Как вы догадались, условия там не то чтобы привлекательные. Child вновь увеличил картинку, чтобы мы могли хорошенько рассмотреть безжизненную поверхность. Прямо сказать, никакие. По размерам голгофа сравнимо с Ио у Стоном, и получает приблизительно столько же света от своей звезды. Лун у неё нет. Сила тяжести у поверхности близка к одному g, так что разница почти незаметна. Атмосфера разрежена, содержит углекислый газ, признаков жизни не обнаружено. Радиация сильная, но это, кажется, единственное неудобство, и с ним достаточно просто справиться. Тектонически планета мертва, а астероиды не падали на нее вот уже несколько миллионов лет. «Скукота!» – протянула Хирц. «Соглашусь, но дело не в этом. Видите ли, на Голгофе кое-что есть». «А конкретнее можно?» – спросила Селестина. «Пожалуйста». Из-за горизонта появилось нечто. Высокое, темное, подробностей не разобрать. С первого взгляда показалось, это что-то вроде соборного шпиля, проступающего в утреннем тумане. Нечто приближалось и росло, приобретая очертания. Узкая пора упирается в лампообразное навершие, а то восходит конусом к гигольному острию. Было невозможно определить, сколь велико это нечто и из чего оно сделано. Однако не возникало сомнения в том, что это искусственное сооружение ничуть не похоже на природное образование, будь оно биологическое или геологическое. На Гран-Титане бесчисленные одноклеточные объединяются, формируя живые башни – главные естественные достопримечательности этого мира. Башни достигают изрядной высоты и часто принимают причудливую форму, но любому ясно, что они – плод инстинктивных биологических процессов, а не сознательных усилий. Здесь же на Голгофе царила симметрия, не характерная для биологии, а вдобавок сооружение выселось в гордом одиночестве. Будь оно живым, На поверхности наверняка нашлись бы и другие подобные колоссы наряду с признаками, соответствующими экологической среде. А если предположить, что это горная порода, результат миллионов лет геологической эволюции, всё равно на планете должно найтись что-то похожее. Нет, эту штуку воздвигли преднамеренно. Зданием, осведомился я у Чауда. Да, или машина, отсюда не угадаешь, он усмехнулся. Я окрестил её Кровавым шпилем. Выглядит не очень страшно, верно? пока не присмотрешься. Камера облетела шпиль, или что это было на самом деле, показывая, каков он с разных сторон. Приближение позволило заметить, что его поверхность не гладкая, что она изобилует узорами и прочими сложными геометрическими формами, а по соседству змеятся и ветвятся какие-то трубы, словно вены под кожей. Признаться, эта картинка заставила меня засомневаться. Может, перед нами всё-таки некое существо биологического происхождения? Вблизи сооружение смотрелось как гротесное сращение животного и машины, смахивала на воплощенную фантазию впавшего в старческое слабоумие дядюшки Чайлда. «Какова высота?» – спросил я. «250 метров», – ответил Чайлд. «Внезапно мне бросились в глаза какие-то блестки на поверхности планеты, будто сооружение сбрасывало металлические чешуйки. А это что?» – спросил я, тыча пальцем. «Давай покажу». Чайлд, в которой уже раз увеличил изображение, и блестки приобрели четкие очертания. Это были люди. Точнее, останки тех, кто когда-то был людьми. Сколько именно тел не установить, но все изурождены в той или иной степени: раздавленные, расплющенные, искалеченные. В паре мест я различил обшмётки скафандров. Отрубленные конечности валялись тут же, нередко в десятках метров от хозяйского тела. По неволе создавалось впечатление, что с этими людьми расправились в приступе гнева. "Кто они?" спросил Фаркери. Команда корабля, который залетел в систему для ремонта щита, ответил Чайлд. Капитана звали Аргайо. Они натолкнулись на Шпиль и принялись за исследование, предположив, что внутри может скрываться какая-то передовая инопланетная технология. И что случилось? Они проникали внутрь малыми группами, даже по одиночке. Там им пришлось выдержать ряд испытаний, и каждое последующее было труднее предыдущего. Если они совершали ошибку, Шпиль их наказывал. Поначалу наказания были щадящими, но постепенно становились все суровее. Очевидно, им не хватило ума признать свое поражение. Я подался вперед. Откуда ты все это знаешь? Аргайл выжил. Нет, он тоже умер, но прожил достаточно долго для того, чтобы мой зонд сумел его разговорить. Аппарат прилетел на Голгофу раньше, засек прибытие корабля Аргайла, тайно наблюдал, как команда пытается изучать шпиль. Видел, как Аргайл выпал снаружу, как раз перед тем, как из шпиля выкинула последнего члена экипажа. Не уверен, что готов положиться на доклад машины или на слова умирающего человека, бросил я. А кто просит полагаться, возразил Чайлд, доверяй только собственным глазам. Видишь вон те следы в пыли? Все они ведут внутрь, а по близости от тел следов почти нет. И что? Не понял я. Да то, что команда пробиралась внутрь, как и рассказывал Аргайл, также бросит внимание на расположение тел. Они лежат на разном удалении от шпиля, то есть их сбрасывали с разной высоты. Кому-то повезло, скажем так, забраться выше, чем остальным. И это тоже подтверждает рассказ Аргайла. Мне стало понятно, куда он клонит. И я вдруг ощутил тяжкую пустот неизбежного. Хочешь, чтобы мы отправились туда и разузнали то, что они хотели изучить, так? Чайлд улыбнулся. А ты неплохо меня знаешь, Ричард. Я тоже так думал. Но ты верно спятил, если собираешься лететь к этой штуке. Спятил, может быть. А может, мне просто любопытно. Ну-ка, ответь, дружок. Он помолчал, наклонился через стол, подлил мне вина, не сводя с меня пристального взгляда. Ты сам что выбираешь? Ничего, отрезал я. Но Чайлд умел убеждать. Месяц спустя я заснул на борту звездолёта Фаркирея.